Глава 9. Сумасшедший день. Алина. Я требую начальство, немедленно. Гремит на весь коридор мужчина, затем хватает меня за плечи и плотно сжимает челюсти. Сейчас за всё ответишь, мерзавка. Отпустите, мне больно, вскрикиваю я. Я же сказала, что вы меня с кем-то перепутали. Не успеваю договорить, как из соседнего номера выбегает Марина. Что за шум? Что здесь происходит? Двухметровищ Кафина ещё сильнее сжимает моё предплечье и злобно выплёвывает. В вашей гостинице работает воровка. Она украла у меня деньги и золотые часы. Какой кошмар. Ах, это Марина и впивается в меня ярко накрашенными глазами. Это правда? Нет. Просто. Марина резко вскидывает руку, требуя замолчать, и обращается к гостям, которые вышли из своих номеров. Не переживайте, у нас всё в полном порядке. Она поворачивается к нам и кивает вперёд. Идёмте в кабинет директора. Там во всём разберёмся. Неадекватный гость ведёт меня по коридору, как провенившегося ребёнка, а следом за нами спешит Марина. Сейчас налево, участливо подсказывает она. А теперь всё прямо и до самого конца. Марина брезгливо бросает в мой адрес: "Как ты могла, Котова? Как тебе не стыдно?" "Ну ничего, ничего. Сейчас во всём разберёмся. Вылетишь отсюда как пробка". Она равняется с нами и, приложив руку к груди, обращается к мужчине. Я очень надеюсь, что вы не станете портить репутацию нашему заведению. Мы ведь сможем уладить вопрос мирно. Ваше заведение это вообще никак не касается, отрезает мужчина. Она несколько лет назад обокрала меня в питерском отеле. Вот как? удивлённо моргает Марина. Я же сказала, что вы обознались. Повторяю я, пытаясь высвободить руку, но он ещё сильнее сжимает её. «Вот сюда, проходите! Проходите, проходите!» Быстро дыша тараторит Марина и, обгоняя нас, открывает дверь в приёмную. «Александр Матвеевич как раз на месте. Сейчас во всём разберёмся!» Через десять минут я выхожу из кабинета директора и, едва сдерживая слёзы, быстро иду к лифту. Кулаки сжат и губы дрожат, а в груди вот-вот рванёт бомба. «Извините, я просто перепутал вас с другой». Проносятся в голове слова сумасшедшего гостя. Как можно было перепутать меня с какой-то мошенницей? Как он посмел обвинить меня в краже? Вспоминаю, как этот ненормальный вёл меня к Сашиному кабинету, и из глаз вырываются слёзы. Стыдоба, позор, всхлипываю, войдя в лифт и несколько раз нажимая на кнопку первого этажа. Выставил меня воровкой и перед постояльцами, и перед коллегами. Слава богу, Саша не поверил ему на слово и первым делом выслушал меня. Мужчина обозвался. Объясняла я, стоя в его кабинете. Затем я открыла фото на своём телефоне и развернула экран этому неадекватному гостю. Вот, смотрите. В тот момент я была на девятом месяце беременности. Я никак не могла находиться с вами в Петерском отеле, понимаете? А где доказательства, что фото было сделано именно в то время? Усмехнулся мужчина. «Может, ему уже лет пять. А может, оно свежее». «Моей дочери два года. Вам это о чём-нибудь говорит?» «Посчитайте и сами поймёте, что той весной я была с большим животом». «Марина Эдуардовна, найдите ксерокопию паспорта Алины». Велел ей Саша и обратился ко мне. «Алин, там же в графе «Дети» написано дата рождения твоей дочери, верно?» Через пару минут мужчине вручили ксерокопию моего паспорта. «Но та девушка не была беременна». Азадаченко посмотрел на меня и нахмурив брови, провёл рукой по лысом черепу. Ничего не понимаю. Неужели и правда перепутал? Вы были трезвыми в тот вечер? Сердитым тоном перебил его Саша. Ну я я выпил немного, но так может поэтому плохо помните, как именно выглядела воровка. Извините, видимо, я и правда обознался. Виновато глядя на меня, произнёс мужчина и открыл бумажник. «Давайте я вам заплачу за это недоразумение». Сначала он накричал на меня на всю гостиницу, был готов впустить меня на хот-доги, опозорил перед всеми, хватал за руки, а потом еще и деньги предложил, чтобы как-то это сгладить. Придурошный! Шмыгаю носом я и вхожу в комнату для персонала. «Алинка, наконец-то пришла!» Подлетает ко мне Маша. «Что там было? Зачем Эдуардовна и этот мужик водили тебя к директору?» Я залпом выпиваю стакан воды и на эмоциях рассказываю ей о том, что произошло. «Да, подруга!» – в шоке выдыхает Маша. «Это ж надо было так перепутать, а? Слушай, этому мужику крупно повезло, что ты уже не замужем за адвокатом. Твой бывший засудил бы его за подобное обвинение. Я кое-как отработала до конца смены. Еду по пробкам в садик и кручу в голове слова Маши. «Мой бывший засудил бы его?» угу. «Да он плевал на нас с Нютой». Ему нет никакого дела до родной дочери, а до меня тем более. В мыслях проносится воспоминание о том, как Артём не желал давать мне развод, как после нашего расставания он приехал ко мне в Вологду и стоял на площадке, клясась, что между ним и Ритей ничего не было. У Риты есть знакомый, на которого мне нужно достать компромат. Поэтому я и поехал к ней, чтобы обговорить все детали. Поехал к ней с виномом и фруктами, уточнила тогда я: "А мне совра, что задержишься в Сочи?" «Я понятия не имею, почему в ее спальне была интимная обстановка. Может, она кого-то ждала. А тебе я соврал, что задержусь в Сочи, потому что хотел сделать сюрприз. Хотел неожиданно приехать домой. Такой ответ тебя устроит?» «Так себе алиби для продвинутого адвоката. Ты бы сам поверил в подобную чушь?» Я настоятельно попросила его больше никогда не приезжать и захлопнула дверь. Но он не переставал звонить и писать мне, в отличие от Ритки. «Я не знаю, почему в ее спальне была интимная обстановка. которая исчезла со всех радаров. Артём заваливал меня сообщениями, обрывал мой телефон, и на тот момент я была полностью уверена в том, что он будет всячески препятствовать нашему разводу. Но внезапно наступила тишина. СМС и звонки от него резко прекратились, что меня удивило. Только потом я догадалась, почему Артём так резко оставил меня в покое. Он узнал о редкой беременности, понял, что она родит ему долгожданного ребёнка, и сразу отступился от меня. Это ещё раз подтвердило мои предположения. Ему вовсе не семья нужна была, а отцовские заводы. А чтобы их получить, нужен был ребёнок. У него родился сын, к нему перешли заводы. Одним словом, добился своего. Молодец. Но я никак не ожидала, что он настолько безсердечный человек. Не думала, что он будет так равнодушен к собственной дочери. Он же видел её в торговом центре. Ньюта была всего в 10 м от Артёма. Но у него, видимо, совсем ничего не ёкнуло. Не возникло ни единого желания пойти к своей маленькой дочке. «Всё, не хочу об этом думать». Бурчу себе под нос и, глядя на часы, округляю глаза. «Ох, уже начало восьмого! Обалдеть!» Как попало, ставлю машину у ворот садика и бегу в группу. «Людмила Сергеевна, прошу прощения, что опоздала». Запыхавшись в тараторию я. «На дороге авария еле-еле объехала». я быстренько обнимаю Ньуту и достаю из шкафчика её одежду. У меня 30 детей в группе, и к концу рабочего дня я с трудом держусь на ногах. Возмущается воспитатель. Я понимаю, что вы работаете на другом конце города, но и вы меня поймите. У меня нет никакого желания задерживаться на работе. Я постараюсь что-нибудь придумать, обещаю. Застёгивая на Ане розовый комбинезон, я выхожу из садика с горящими щеками. Что за день-то такой, а? На работе отчитали, в саду отчитали, как будто я нарочно ползла по городу как улитка. Нужно менять работу, рассуждаю по пути домой. Даже если Саша оставит меня на прежнем графике, то я всё равно буду продолжать опаздывать в садик. Воспитатели меня в изненой видят и не дай бог будут возмещать зло на Нютке. А моя девочка ведь только-только привыкла к садику. Сегодня я не разговаривала с Сашей по поводу графика, так как долго не могла отойти от истории с ненормальным гостем. Но завтра обязательно поговорю с ним, объясню ситуацию, скажу, что могу работать только до половины шестого, и если он не пойдёт мне навстречу, то напишу заявление на увольнение. Господи, хоть бы у меня всё получилось с этими поп-десертами. Мысленно молюсь я. Так устала от этой беготни, что сил уже нет. Забегаю домой в начале 9, усаживаю Аню на диван, включаю ей мультики на телевизоре, быстро ставлю перед ней творожок и, вооружившись телефоном, несусь в кухню. Я пытаюсь войти на вебинар тем же способом, что и раньше, но у меня не получается. Как попасть на этот вебинар? Паникую я. Куда нужно нажимать? Полина, привет. Пишу сообщение в Telegram. Как попасть на вебинар, не могу разобраться. Привет. После оплаты тебе на почту должна была прийти ссылка. Вхожу в почту, жму на ссылку и через секунду оказываюсь на мастер-классе по приготовлению ПП-чизкейка. Фух, можно выдохнуть. И поесть макароны с тушёнкой, пока идёт вступительная часть. На работе задержали, пишет в телеге Полина. Нет, по дороге в садик застряла в огромной пробке, а потом мы с дочкой добирались до дома больше часа. У тебя есть дочка? Есть. Прикольно. А как зовут? Анюта. Отвечаю я и добавляю. Давай смотреть вебинары, иначе всё пропустим. Я ставлю громкость на полную, разогреваю макароны, быстро ем, а затем в течение получаса записываю в блокнот всё, что говорит нам кондитер. Девочки, если всё понятно, то поставьте в чате плюсик, просит кондитер. Я ставлю плюс и только сейчас замечаю, что Полина вышла из чата. Её имени нет в списке людей, которые смотрят трансляцию. Странно. Почему она не стала досматривать до конца? А сколько лет твоей дочке? Внезапно пишет она в Telegram.